Нападение, которому они подверглись, не прошло бесследно. Центровка левого двигателя нарушилась, и вездеход теперь двигался и подпрыгивал, словно старая телега. В сочетании с усилившейся к вечеру жарой, езда стала почти невыносимой. Чтобы хоть немного встряхнуться, Логинов взял телескопический бинокль и поднялся на площадку батарейной башни – Впереди в нескольких километрах виднелся обрывистый берег реки, через которую им предстояло переправиться. По обе стороны узкой и относительно ровной полосы побережья тянулись однообразные цепи песчаных холмов, справа переходящие в низкий берег океана, на который с грохотом одна за другой накатывались волны. Высоко вверху в бесцветном белесом небе появился едва заметный след. Странная белая полоса, сквозь которую, разрывая ее длинную ленту, неслась стая каких-то птиц. В бинокле они показались Логинову огромными и странно округлыми. В этом мертвом мире не должно было быть птиц. К вечеру вездеход вышел к берегу реки. Опасаясь за машину, они не рискнули переправляться в сумерках. Решено было сделать привал а утром соорудить что-то вроде понтона, чтобы хоть немного облегчить нагрузку на антигравы, которые должны были тащить над водой многотонную машину. Никому не улыбалась перспектива еще одной ночевки вблизи леса, стеной стоящего на противоположной стороне узкого песчаного побережья. Но иного выхода не было. Отдыхать решили в машине. В тесной кабине они натянули на себя спальные мешки, чтобы уберечься от ночной прохлады, моментально пробравшейся сквозь броню, как только выключили двигатель. Несмотря на то, что спать пришлось сидя, вскоре всех, кроме часового стрелковой башни, сморил глубокий сон. На этот раз Логинов уступил настоянием Абасова. Ему выделили первое, самое легкое дежурство. Река сверкала в смотровом иллюминаторе, как ртуть. Ее вода казалась неподвижной, густой и ядовитой, словно это жидкий металл. Небо над ними не окрашивалось вечерней зарей, но постепенно наливалась изнутри нездоровым ярким туманом. Ни движения, ни шороха вокруг. Даже шелест леса сюда не долетал. Стояла глухая, как вакуум тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием спящих внизу людей. В этом походе редко выдавались минуты, когда Логинова удавалось побыть наедине с собой. Его мысли невольно, раз за разом, возвращались к тому случаю в башне – когда он совершенно неожиданно для самого себя решился поцеловать Перлис. С тех пор она не сказала ему ни слова и старалась как будто даже не смотреть в его сторону. Он так и не смог понять, какое ответное чувство вызвал в ней этот случайный поцелуй. Неужели вечно будет давить на них служебное положение командира и подчиненного, с которого началось их знакомство? Казалось, больше всего ее волновало, что о ней подумают остальные – но, возможно, для нее это действительно важно. Неожиданно Логинов почувствовал за своей спиной осторожное движение. Перлис, прижав палец к губам, очень медленно и почти бесшумно поднималась по лесенке за его спиной. «Ты куда?» – шепотом спросил Логинов, чувствуя, как волнение сдавило горло. Теперь уже одного ее появления оказалось достаточно, чтобы вывести его из равновесия. «Мне нужно выйти». Это невозможно. Одна ты не можешь покинуть вездеход. Я специально дождалась, пока все уснут. Мне надо хотя бы умыться. Это очень опасно. Я не могу позволить тебе выйти одной. Ну так проводи меня. В конце концов, ты просто отвернешься. Она молча поднималась, и ему ничего не осталось, как переведя бластер на боевой взвод последовать за ней.